А потом кончились и эти места. Перед отрядом раскрылась широкая площадь, не площадь даже, а пространство несколько лет до самого горизонта, где здания послушно расступились перед могучими высшей туч пирамидами. Все достроенные и на бесчисленных ступенях ни одной снежинки, словно камень специально грели изнутри. Хотя Ниакрис отчета показалось, что снег просто брезгует коснуться оскверненных костей земли, силы вырванных из ее лона и уложенных в нелепые, тупо нацелившиеся в небо зиккураты. «Доты решили устроить демонстрацию», — подумала Ниакрис, — «явить свою силу». Пирамиды и впрямь хороши. Собирать и оберегать силу, наверное, могут не только начерченные на земле гексаграммы. Вот только неужели все это жертвенники, только огромные. А кого тогда лишать на них жизни? Привозим их из-за моря пленных, самих жителей Левой Клешни. Доты впереди, охрана сзади и по бокам, отряд шагал прямо через площадь, мимо циклопических зданий. Неакрис пригляделась, высоко-высоко над землей на террасах тянулись ряды узких окон, квадратные проемы, ведущих вглубь пирамиды ходов. И там, на ничем не огороженных галереях, появились какие-то фигуры в коричневых, синих, вдобавок ослепительно-белых одеяниях, совершенно не вязавшихся с мрачным камнем угрюмой пирамиды. А в некотором отдалении за отрядом маршировала та самая страра, скопившаяся вокруг, когда Клара со спутниками оставляли позади последние городские кварталы. Стражников оказалось много, никак не меньше пятнадцати десятков, и неакрис гордо вздергнула подбородок в холодной и спокойной уверенности. вот и не собирались сдерживать данное обещание. Интересно, неужели они так и не поняли до сих пор, кто такой Китсум, и чем может грозить империи клешней нарушение торжественно произнесенной клят. Но пока что напасть на отряд никто не рискнул. Холодные глаза пялились сверху, ну и только. Вреда опять же пока никакого. Тем не менее, Неакрис повернулась к Тави и увидела, как названная сестра положила руки крест-накрест на эфисы коротких сабель. Еще взгляд Клара Хюмель, как бы не означай, уронила правой ладонь на рукоять рубиновой шпаги. Отец? Внешне он оставался бесстрастным, но, улучив момент, старый некроман поймал взгляд неакрис, за ей подмигнул. Все были готовы к бою. Пожалуй, ничуть не обеспокоилась одна лишь Райна, даже после того, как Клара что-то сердито бросила ей на непонятном неакрис-языке. Воительница только пожала великолепными плечами с достойным истинной валькирией презрением. Враги хотят напасть, пусть, тем хуже для них. Одна пирамида оставалась позади. Справа и слева вздымались две другие, еще выше, и третья, поистине гигантская, чья вершина терялась в низко опустившихся снеговых тучах. В ее основании виднелись ворота, и туда, к этим воротам, уверенно направлялись провожатые дуоты, даже и не думая, как то маскировать свои намерения. Клара Хюмля резко остановилась, вскинула сжатую в кулак левую руку. Правая так и осталась лежать на эфесе. Ее спутники замерли, как вкопанные. Туповшая по сторонам охрана тоже встала, но скорее растеряна, чем полная боевой готовность. Да вот и обернулись словно две одинаковые куклы-марионетки на ниточках хозяина театрика. В чем тело? осведомился один из них. Акцент делал его голос почти неразличимым. На тот викаться. Порт еще не близко, а нет ли какой-то иной дороги? В тон ему поинтересовалась Клара. «С чем не устраивает Каспашу именно этот путь?» — ответил на вопрос вопросом другой довод. «Он ведет через пирамиду, не так ли?» Все задавали вопросы, никто не отвечал. «А чехо это волнует Каспашу?» Наверное, голос этого доота при других обстоятельствах мог бы оказаться даже любезным. А нет ли другой дороги? Клара, в свою очередь, проигнорировала вопрос о Другой дороги в порт. Если Каспаша настайфает, великую пирамиду можно опакнуть, но это соймет немало времени. Наконец-то нормальный ответ, усмехнулась Клара. Мы согласны потерять даже и день, но остаться на свежем воздухе. Корабль будет ждать нас, не так ли? Именно так. Закивали оба Дота разом. Тогда идем во вход, решительно закончила Клара. Доты не стали спорить, просто повернули вправо, огибая по периметру основания исполинской постройки. Слабаки, услыхала Някрас шипение Тави. Они боятся наброситься на нас под открытым небом. Старый некромант, видно, тоже расслышал эти слова и только криво усмехнулся. Они не боятся никого и ничего, они просто сочли это сейчас с наилучшим вариантом действий». «В противном случае их не остановило бы ничто. Их можно только перебить. Ничего иного». «Тише!» — скрипнула зубами неакрис. Однако ее опасения оказались как будто бы напрасными. Отряд спокойно обогнул пирамиду и в самом деле потратил на это немало времени, пройдя по узкому ущелью между двумя гигантскими постройками. Впереди вновь разлеглось свободное пространство, чуть присыпанное снежком, когда доты внезапно остановились. «Приказ изменен!» — проскрепил один из них, оборачиваясь к Кларе и ее спутникам. — Костей над лишит препроводить к правящим и распоряжающимся в великую пирамиду. — Стоп! — Клара уже не таясь рванула шпагу. — Такого уговора не было. Хотите снова силами помериться? Да, мне допереведывались? Так теперь закончим. — Смотрите, как бы кровью мыться не пришлось. Или забыли, сколько мы там ваших уложили в один слой? Оба дуот долго и молча таращились на Клару, не делая ни малейшего движения. Неакрис подумала, не сносятся ли они со своими правящими и распоряжающимися, решающими затевать ли драку прямо сейчас или немного подождать. Но все равно странно, если уж так приспичило, напасть на отряд дуоты могли сотни раз по дороге. Удобных для засад мест попадалось множество. Зачем ждать до самой столицы? Ответа на пылкую Кларину тираду так и не последовало, впрочем, стража тоже отнюдь не рвалась хватать гостей под белые руки, таща на упомянутую встречу с правящими. «Мы пройдем сами, или пройдем по вашим трупам?» Клара резко встряхнула волосами. Неизменная, как всегда, туго заплетенная коса, мотнулась из стороны в сторону. «Выбирайте, и выбирайте быстро!» Отряд уже сжался вокруг нее один упругий кому. Невозмутимая Райна, не говоря ни слова, крутанула лихую мельницу клинком и замерла в позиции. Таби выхватила сабли, Неакрис и ее отец тоже встали рядом. Дочь некроманта в готовности сорваться с места одним броском оказаться на повозке рядом с дуотами. И тогда им не поможет сама западная тьма. «Спокойно, дочка», — произнес неслышимый для других голос отца. «Клара слишком горяча...» А нам надо понять, что тут происходит, почему пирамида, для чего пирамида, и почему этим бесам так надо, чтобы мы обязательно вошли внутрь. Уничтожить нас у них и так было бездна возможностей, хотя бы тихо отравить, без всяких размахиваний мечами и метаний молнии, понимаешь меня? Она понимала. У них задача не просто отбиться и боем прорваться в порт, они должны понять, увидеть собственными глазами... «Потому что эти пирамиды наверняка непроницаемы ни для каких заклятий». «Госпожа Клара!» — слух произнесла Ниакрис, нарочито медленно, плавно и неспешно делая шаг к застывшей с клинком на чердейке. «Мне кажется, надо принять приглашение, любезных хозяев». Мы слишком долго шли вместе с ними, чтобы теперь подозревать измену. Клара скорчила гримасу, выругавшись на неизвестном неакрес языке. Волшебница явно не улыбалась лезть ни в какие пирамиды, тем более, что на открытом пространстве у небольшого отряда имелись все преимущества. Можно использовать самые разрушительные заклятия, не боясь самим оказаться в эпицентре огненного шторма. Неакрес неожиданно поддержала Райна, обычно ни в чем не перечившая Кири и Кларе. А Кирия, девочка права, мы должны заглянуть внутрь. И если м -м, правящие и распоряжающиеся решат таки нарушить слово, то. воительница еще раз выразительно крутнула мечом. Неакрес не поняла ни слова. Она не знала, что Райна обращается к Кларе на языке магов долины, которого уж точно не могли знать распоряжающиеся тудооты, но интонация обмануть не могла. Клара покачала голову, усмехнулась и сказала, не пряча рубиновые шпаги. — Что ж, мы, пожалуй, можем согласиться. Моему отряду хочется взглянуть на великую пирамиду изнутри. — Рассумное решение, очень рассумное, — одобрил довод. — Тем более, что сфатка э, пофернулась бы неплакоприятно для топлесных спутников Коспоши. — Это почему? — с вызовом, бросила Клара. — Пусть крапрая госпожа сутит сама! — надменно отозвался дуот, поведя рукой, словно вычерчивая в воздухе сложный знак. По бесчисленным ступеням пирамид справа и слева пробежало легкое мгновенное дрожание, подобно горячему воздуху над раскаленным камнем. Завеса невидимости до последнего момента скрывала десятки и сотни лучников, арбалетчиков и прачников, густыми рядами, выстроившихся на серых ступенях. Разнообразно одетые и вооруженные, они все как один, тем не менее, целились в одну единственную цель – отряд Клары Хюмель. Неакрис услышала подсердечное ругательство Тави. Воительницы сумели бы уклониться от десятка другого стрел, но нет нескольких сотен, тем более пущенных не одновременно, а последовательно десяток за десятком. «То-та, будьте так любезны!» – с претензией на галантность заявил один из провожатых дуотов. Отряд повернул назад, шли молча, с известной опаской, косясь на длинные шевенги лучников. Что если бы они выстрелили из-под плаща невидимости? Даже Клара Хюмель не успела бы ответить и самым простым заклинанием. «Ничего, дочка, они слишком самоуверены, раскрыли свое важнейшее преимущество. Уж больно хотелось покрасоваться. Зато теперь мы знаем, что от них ждать. А ты сумеешь разорвать эту завесу? Попытаюсь, дочка, помни, я ведь учился у дотов». Они об этом, может, и забыли. Да я-то ничего не забыл. Проход внутрь пирамиды только издалека казался громадной распахнутой пастью. Стоило шагнуть в тень, как стены надвинулись со всех сторон, потолок опустился, и отряд очутился в узкой, точно кишка, галереи, ведущей в непроглядную тьму. Здесь не горели факелы, вообще не было никакого света. Вблизи от входа на стенах спутники еще могли различить бесчисленные иероглифы, сливавшиеся в сплошной ковер, но дальше все скрывалось под покрывалом мрака. Как и положено, коридор почти сразу начал ветвиться. Да и шагали впереди, указывая направление. Очень скоро угас последний отсвет воцарилась полная абсолютная темнота. Идеальное место для ловушек, подумала Ниакрис, крепко зажмуривая глаза и вспоминая уроки храма мечей. Его подземелья как раз и были настоящим, почти что бесконечным темным лабиринтом, нашпигованным самыми причудливыми ловушками, начиная от простейших поворачивающихся плит, и падающих с потолка решеток до магических капканов. Там бродили специально отловленные и заточенные бесплотные существа, только и мечтавшие выместить злобу на учениках. Неакрис было не удивить и не испугать темными тоннелями, дело привычное. Однако Клара Хюмель, например, решительно не собиралась во всем покорно исполнять желания хозяев. Досточтимые! раздался резкий голос хозяйки. Вы забыли свет, а я очень уж неуютно чувствую себя в темноте. С детства ее боялась, видите ли. Я бы зажгла небольшой огонек для большей уверенности в добрых намерениях наших хозяев. Некрость не сомневалась, что дооты не применут слаться на какую-нибудь святость места или приказ правящих, однако те как-то уж очень подозрительно легко согласились. «Мы не тумали, что простое отсутствие света может хоть как-то помешать таким могущественным шаротеям», — не без изделки добавил один из дуотов. Клара не хотела спорить. Над головой волшебницы повис шарик яркого солнечного огня. Тьма испуганно метнулась по коридорам, покорно отступая под натиском света. Ничего особенно нового Клара и ее спутники не увидели. Те же серые стены, та же бесконечная вязь иероглифов. Время от времени попадались прямоугольные ниши, словно могилы, где застыли статуи уродливых человекоподобных существ с змеиными головами. Дуоты то и дело сворачивали, меняя направление, однако неакрис это сбить не могло. Повороты и шаги между ними она считала так же естественно, как дышала, и знала, что память не подведет, как ни разу не подвела она в подземелье храма мечей. «Значит, более короткая дорога, так?» — усмехнулась Валькирия, перебрасывая обнаженный меч с одного плеча на другое. «Нет!» — удостоила ее ответом довод. «Мы еще направляемся к опиталищу правящих, Фетферна!» Кривыми окольными тропами услыхала неакрис бормотания Тави. Мелинская воительница шагала, держа на готове обе сабли, словно собиралась с ними медленно драться. «Не тревожьтесь, друзья», — обернулась Клара. «Нашим достопочтенным хозяевам мы нужны живыми. Почему, не знаю, но это так. Иначе они бы ударили уже давно». Чародейка словно вызывала дуоту у проводников на открытую ссору, несмотря на то, что сзади по-прежнему маршировала многочисленная стража. Дуоты сделали вид, что ничего не услышали. А потом, внезапно, безо всякого предупреждения, без единого слова, провожатые вдруг отступили в стороны, и в глаза неакрис хлынул яростный багровый свет. Темный коридор кончился, отряд очутился на узком, безо всяких перил уступе внутри Великой Пирамиды. И все поняли, почему и отчего она заслужила подобное прозвище. Внутри пирамида оказалась полой, до противоположной стены не меньше полулиги, а внизу взор не мог достичь дна пропасти. Над головой косо уходила вверх наклонная грань пирамиды, тоже вся испещренная выходами, балконами, террасами, уступами, нишами и так далее и тому подобное. Здесь, в отличие от темных коридоров, хватало света, цвета свежей крови. Само собой, разглядеть можно было только общие контуры. Через пропасть были перекинуты изящно изогнувшиеся арочные мосты, узкие, без оград и без единой опоры. Арки встречались в центре пустого пространства, где, ни на что не опираясь, словно бы парил в воздухе громадный, похожий на рубин камень, светящийся изнутри. Все мосты вели к нему, серый строительный материал сливался с налитой горящей кровью пламенной каплей. Срастался с ней, и тогда начинало казаться, что это никакой не камень, а кипящее сердце Великой Пирамиды, где неведомая воля творит недоступные пониманию смертных заклятий. Клара Хюмель нарочито громко прокашилась. «А кажется, нам были обещаны правящие и распоряжающиеся», — бросила она дотом. «Конечно, звать гости посредством сотен лучников несколько расходится с моими представлениями о радушии и хлебосольстве. Ну да уж ладно, мы пришли». Не стали проливать невинную кровь и последовали совету. И что же мы увидим? «Мы фетим, бесцеремонно перебил ее дуот, Клавный сал нашей великой пирамиды. Настанет время, и великой станет трукая, строящаяся сейчас. Но пока наши правящие сделали это, недостойное их могущество питалище своим томом. Кости да последуют по мосту». «Куда?» — рявкнула Валькирия, недобро уставившись на говорившего. «По мосту!» Да вот не моргнул глазом. «Там на Алом правящие встретят костей, а меж тем прикажет поднять мосты, если они тут, конечно, подъемные», — проворчала Райна. «Что ж, Змееглавец, мы, конечно, пойдем, но ты...» И твой дружок отправится вместе с нами. И можете не сомневаться, Какой бы пакость нам не подложили эти ваши правящие, Снести тебе башку с плеч я успею, Даже если переживу тебя только на одно мгновение. Да вот промолчал, Видно, решил, что отвечать будет ниже его достоинства. Анякрис мельком подумала, Не ошибся ли ее отец никромант в расчетах? И не лучше ли было бы попытаться прорваться сквозь ливень стрел, Но под открытым небом? Однако старый чародей отнюдь не казался растерянным или обескураженным. «Ничего другого я и не ожидал. Бедняги-деоты мнили себя такими хитроумными и изворотливыми. А на самом-то деле фантазии хватает только на то, чтобы построить хранилище силы побольше, да чтобы закрома ломились», — услыхала Някрис, неслышимая для других. «Идем, дочка, идем. Они еще горько пожалеют, что затеяли так с нами играться». «Что ты задумал, отец?» что это за красный камень полагаю это жертвенник хотя до конца еще не уверен у нас она сюда затащили несомненно чтобы на о нам зарезать что зарезать? «А ты думал нам устроить торжественную встречу с хоровыми песнопениями?» «Конечно, зарезать». «И ничего другого довод и не замышляли». «Я только хотел узнать, в какой форме они решили осуществить свои намерения». «Теперь вижу. Собственно говоря, отсюда можно уже уходить. Формы ритуальных ножей меня мало занимают. Разве что для коллекции заиметь», — усмехнулся он напоследок. «Тогда сейчас?» Неакрис замерла? До да там она отправит пропасть одним движением, и даже не понадобится никакого оружия. Нет, я хочу дотронуться до этого камня, потому что, помнишь, тогда у меня все тоже начиналось с капли крови. Отец, оттуда мы прям можем не выбраться. Что если мосты на самом деле подъемные? Тогда придется тряхнуть стариной и вспомнить, как обрывал цепи на барабанах, когда еще ходил с костолома медиаза, отрезал старый некромант.